Глава 17. 31 декабря еще никогда не было таким удручающим для меня, как сегодня. На часах уже было восемь вечера. Персонал был распущен по домам строгать тазиками Оливье и смотреть новогодние телепередачи в кругу семьи. А я все еще сидел в своем кабинете, сидел кофе, ковырялся в документах, испытывая душевную пустоту и внутреннее опустошение впервые такое острое и непроходящее. И дело было даже не в поступке Аллы, с той давно было все понятно. И если честно признаться самому себе, то она меня больше раздражала в последнее время, нежели приносила расслабление и радость. Взбалмошная девица, которая хотела хорошо и красиво жить и делала для этого все. Что ж, я не осуждаю. Каждый живет эту жизнь так, как умеет. Но после того, как под боком у меня появилась Дарья, что-то поменялось во мне по отношению к Алле. Обе молодые, обе красивые, каждая по-своему, но разные, как небо и земля. У Аллы душевная пустота и ложь во главе угла, а у Дарьи душевная красота, искренность, честность и открытость. Поэтому я, услышав от Женьки о кристаллове, даже не особо расстроился. Разозлился лишь от самого поступка. Если Алла хотела уйти, могла это сделать более человечно и порядочно, а не просто сбежав. Сделав очередной глоток кофе, услышал, как что-то упало в приемной. Неужели кто-то еще из сотрудников ТЦ или охрана делает обход? Отставив чашку в сторону, поднялся с места. И каково было мое удивление, когда, распахнув дверь, я увидел Смирнову сидящую за столом и с невообразимой тоской в глазах, смотрящую в дисплей своего старенького телефона. Даш, а ты чего домой не спешишь? Новый год же на носу. Я одна живу, мне некому спешить. Тяжело вздохнув, ответила, даже не бросив взгляда в мою сторону. Что-то случилось? У меня Деда Мороза нет. От ее ответа мне тут же захотелось рассмеяться. У меня тоже, Даш, его нет. Как и Снегурочки. Я не отчаиваюсь. Вы не поняли. Я набрала частных заказов, чтобы подработать Снегурочкой. Мне даже костюмер старые списанные костюмы отдала. Мы договорились с Гришей, что он будет Дедом Морозом. А он уехал к родителям. Мне через сорок минут надо быть у одной семьи. Веселить двух очаровательных мульчуганов. А я одна. А заказывали с Дедом Морозом. Понимаете? Дети расстроятся. Я везде не искала, кто сможет заменить Гришу, и никого не нашла. Я думаю, дети порадуются и одной снегурочке. Попытался я как-то успокоить расстроенную Дарью. Я понимал, что для нее это очень важно, но мне при этом хотелось почему-то улыбаться. Может, вы побудете Дедом Морозом? Она вдруг подняла на меня свои огромные голубые глаза, наполненные надеждой. Макар Данилович, пожалуйста, Даш. Из меня Дед Мороз как из бегемота-балерина. Я серьезно. «Пожалуйста. Но там дети ждут. У меня всего семь заказов на сегодня. Все поблизости, тут, в центре». Она даже поднялась со своего стула и подошла ближе. «Пожалуйста, Макар Данилович, я обещаю, что на протяжении всего года буду задерживаться и выполнять дополнительно какую-нибудь работу». Ее глаза, едва не наполненные слезами, с такой щемящей надеждой смотрели на меня, что у меня сжалось все внутри. Отказать ей сейчас это как у бедного ребенка забрать единственную конфету? Хорошо! произнес, покачав головой, отлично понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но и расстраивать Дашу и оставлять ее в таком упадническом настроении в Новый год, мне совершенно не хотелось. Хватит одного меня! одинокого и грустного сегодня. Да и делать мне сегодня было нечего. Совершенно не хотелось ехать домой в пустую квартиру. «Спасибо, спасибо!» Даша взвизгнула и подпрыгнула на месте, едва не бросившись мне на шею. Видно было, что загасила порыв. А я впервые за вечер широко улыбнулся, видя ее неподдельную радость.